кондиционеров в доме Аббаса не было. Во всяком случае, если они имелись, то не работали. Спасали от жары каменные стены, каменные полы, ставни. В комнате, выделенной Горюнову, кроме низкой кровати, стоял стул у окна. На нем лежал с топкой песочный камуфляж, под ним такие же ботинки. Рядом на полу сумка с вещами Петра из машины. Заботливые, Горюнов покачал головой. В стене был встроенный шкаф с тяжелой дверцей в следах термитов. Он отодвинул дверцу. На штанге болтались две вешалки. На полу сидела маленькая розовая ящерица. Ее глаз блеснул в свете, попавшем из комнаты. Пётр присел на край кровати и только сейчас заметил, как дрожат руки. Он с удивлением на них посмотрел. Ему казалось, что он совершенно спокоен. Перед тем как пойти сюда в эти свои апартаменты, он спросил Аббаса, будут ли сит и его люди проверять всё сказанное им на ночном допросе. Курт ответил утвердительно, «Даже не сомневайся, они проверяют тех, кто из России, а ты же позиционировал себя русским». Он сказал это так, словно и сам сомневался, откуда поляк на самом деле. На стопке одежды новенькой песочки что-то блестело. Петр дотянулся до стула и обнаружил серебряное плоское и широкое кольцо, а под ним записку от Зарифы, написанную на курдском Курманджи. Спасибо, что поддержал. Это на память. Думаю, он не позволит нам видеться. По кольцу тянулась гравировка «Арабская вязь» — «Сохраниться и расшириться» — девиз ИГИЛ. пётр надел кольцо на средний палец левой руки, подумав, что этот девиз он будет интерпретировать для себя иначе, ведь работает на другое государство. Однако кольцо навело на мысль о других кольцах, которые они с Александрой так и не купили. Она вроде бы обиделась. Без свадебного платья, без колец, без гостей, без первой брачной ночи, которая случилась только незадолго до его отъезда. Но Саша, как опытный рыбак, обладала завидным для женщины терпением и выдержкой. Петр решил, если выберется, купит ей красивый перстень. А пока он вертел на пальце кольцо, подаренное ему второй женой. По-видимому, здесь эти колечки были в ходу. как и черные повязки на лоб с белыми буквами все того же девиза или шахады, символа веры. Горюнов откинулся на спину на кровати и сразу уснул.